Глава третья. Как приятно, что в конце семестра почти вся группа в сборе, и нет прогульщиков без уважительной причины. Декан Майеро, который также у нас преподавал курс Первая помощь магическим питомцам, довольным взглядом обвел аудиторию. Посещаемость перед новокружными праздниками вечная боль руководства Академии, а наш курс и правда в этом году молодцом держится. «Я рад вам сообщить отличную новость», — продолжал магистр Майеру. «Через неделю у нас в Академии состоится благотворительный бал, разумеется, в честь нового круга земолетия. Но кроме студентов на нем будут присутствовать первые лица окорникса Состоится концерт и сбор средств на строительство и открытие лечебницы и преемника-распределителя бездомных магических существ». Мы все с восторгом зааплодировали. Новости, правда была прекрасная. Тут сразу и праздничные бал, и доброе дело. Торжество у нас проводилось ежегодно, поэтому наряды у всех заготовлены. Ни для кого сам факт праздничного вечера не стал неожиданностью. Но вот его направленность... «К нам приедут настоящие знаменитости. И главное из них — чемпион драконьих гонок пяти королевств герцог Эрик Грейм». Девушки разом вздохнули. Парни одобрительно загудели. «Да мой работодатель — настоящий герой у молодёжи!» Я задумалась. Вчера он выдал мне аванс в пять этеранов. Я собиралась большую часть оставить на погашение долга за обучение, а немного потратить на подарки девочкам и скромный ужин в их же компании в честь зимолетия. Они все равно уедут раньше, чем оно наступит. Я останусь в комнате одна. Так может, оставить чуть меньше на оплату второго семестра, но купить платье на бал, куда придет Эрик Грейм? Мне не хочется выглядеть в его глазах совсем уж нищенкой. А наряд, который я приготовила на праздник, скромный. Я в нем и в прошлом году была, и в позапрошлом. Дядя меня излишествами не баловал. И так мне захотелось новую красивую одежду и туфельки неношеные, что сердечко забилось. Решено, когда пойдем на ярмарку за кипарисом и украшениями к нему, заглянем и в одежную лавку. Настроение у всех повысилось, ведь впереди у нас был не просто обычный домашний бал. а заметное мероприятие, о котором напишут столичные газеты. Да и Академия приобретала все более праздничный вид. В зимнем саду главного корпуса расставили кипарисы в катках, а фонтану сделали разноцветную подсветку. Под потолком гирлянды развесили. Украсили и холл в нашем корпусе. Там появились фигуры традиционных праздничных дракончиков в высоких белых шляпах, а под потолком летала светящаяся надпись «Счастливого зимолетия». Кажется, воздух уже был пропитан ароматами клубники, главной зимолетней ягоды, которую выращивали специально к празднику. После занятий я отправилась гулять по территории кампуса вместе с подругами. Времени у меня было предостаточно, ведь сегодня к Шорли идти нужно ближе к ночи. А посмотреть, как украшают аллеи и площадь перед главным корпусом, хотелось. «Ах, девочки, у меня аж в носу свербит от предчувствия чудес и праздничной магии!» С восторгом щебетала Анна. «Может, у тебя на снег аллергия?» — подначивала ее сестра. Мы смотрели, как из озера в центре Академского парка оборудуют каток. Я сразу вспомнила слова Эрика о том, что и он собирается такое сделать возле снежного замка. Зимы у нас мягкие, водоемы, конечно, замерзают, но лед тонковат, поэтому его усиливают магией, чтобы можно было без страха на коньках кататься. И сейчас в Академию приехали стихийники, которые с важным видом дули на почти прозрачный лед. Он тут же становился плотным и покрывался узорами. После истории с Арабеллой, наследством и угрозой отчисления у меня настроение было так себе. А тут и я прониклась общим предчувствием праздника. Оно сохранилось у меня и до самого вечера, когда за мной приехал экипаж из замка Грейм. Помахав рукой девочкам, я весело запрыгнула в карету, мурлыкая под нос праздничную песенку. «Вряд ли бы вы, милочка, прошли музыкальный этап конкурса красоты», услышала я мелодичный голосок. Опешив, я посмотрела прямо перед собой. Напротив меня сидела невеста Эрика Грейма в новой, непожеванной еще шубке, и мило улыбалась. «Мир удивилась я. Время было позднее. Странно, что вообще невеста в такой час собралась ехать к своему жениху. Или эта карета ее везет домой, а меня по пути забрала? «Приятно, что вы меня запомнили», — улыбнулась красотка. А я вот, простите, ваше имя не очень внятно услышала. Вы Эделина Шиллер? — Эвелина Риллер, — сдержанно ответила я, продолжая гадать о причине нашей внезапной и не очень радостной встречи. — А вы, случайно, не родственница Арабелли Риллер будете? — Оживленно спросила Алианна. Я познакомилась с ней на недавнем приеме у пеленгов. Единственная наследница маркиза Риллера. — Да, это моя кузина, — кивнула я, сглотнув. «Наверняка очень достойная девушка, раз остальных членов семьи обошли наследством». Очень сложно заподозрить, что она это сказала из лучших побуждений, хотя улыбалась невероятно мило. «Понимаю, почему Алианна Делми победила в конкурсе красоты. Прекрасно собой владеет. Надеюсь, мне тоже удалось удержать на лице более-менее приветливое выражение». «Бедный маркиз», — продолжала эта графская дочка, «поговаривают, что ему помогли уйти из жизни». Но бедняжка Арабелла, которая и без того страдает от потери любимого дяди, в подозрений. Ведь и никто до самого конца не знал, кому он отпишет семейное имущество. Я вздрогнула. Ни о чем таком я не слышала. Наверняка это досужие сплетни, но все равно неприятно. «Эрланд Триллер был и моим дядей», — суховато сказала я. «Ой, а может, вы и есть та самая приживалка, которая рассчитывала на куш, а получила чуть больше дырки от бублика?» Алианна всплеснула руками. «И это вы, дядюшку, того?» «Вы из королевской детективной полиции?» — не вытерпела я. «Ну зачем так в штыке все воспринимать?» Алианна выглядела оскорблённой. «Мне бы такому научиться». «И вообще, я с вами не об этом хотела поговорить». «А о чем же? Дать наставление, как ухаживать за Шорли?» «Мне стоило больших усилий сохранять невозмутимое выражение лица». «За кем? А вы об этом драконе!» — догадалась невеста герцога. «Ну, тут Эрик лучше всех справится. К чему мне вмешиваться в мужские дела? Парни обожают свои тачки, хоть крылатые, хоть на колесах. Но раз уж вы сами заговорили об этом чешуйчатом, я видела, что оно вас признало за свою, теперь не сильно удивляюсь, почему». Она меня снова поддела, а я даже не могла ей ответить все, что думаю. Потому что мне очень нужна работа у ее жениха, надо об этом помнить. «У вас есть какой-то секрет?» настойчиво спросила Алианна. «Секрет чего?» — не поняла я. «Тайные команды или, может быть, запахи, специальные духи, привлекающие драконов, чтобы вызвать симпатию в этой огромной башке? Вы же сами нашли причину!» Я изобразила невинное удивление. Он увидел во мне родственную душу и полюбил с первого взгляда. «Вы серьезно? она выглядела озадаченной. «Конечно!» — я даже покивала с умным видом. «И нет никаких секретов?» «Так не бывает! Вы пытаетесь меня разыграть!» заявила Алианна обиженно. «Но запомните, если у вас какие-то штучки для привлечения драконов и их хозяев, я вас выведу на чистую воду и добьюсь, чтобы Эрик вас выгнал на улицу с треском. Если ему покажется, что его чудовище угрожает опасность, вы ни монетки не получите от него. А вам ведь очень нужны деньги, бедная родственница». Я отпрянула, будто меня по щеке ударили. И эта гадюка еще смеет заявлять, что я Шорли понравилась, потому он меня за рептилию принял. Злые, опрометчивые слова готовы были сорваться с моих губ, но, по счастью, экипаж затормозил. — Я сейчас пересяду в свою карету, — зловеще сказала Алианна. — Но помните, я слежу за вами. И если вы попробуете очаровать моего жениха так же, как его головастика, вам не поздоровится Эвелина Риллер. «Приятно, что вы запомнили моё имя», — нашла в себе силы сказать я. «Не беспокойтесь, Мирс Делми. Меня интересует только работа и ничего больше. Проблемы в лице вашего жениха мне совсем не нужны». Красотка ещё раз сурово на меня зыркнула и, наконец-то, покинула экипаж. Встреча с невестой Эрика Грейма меня выбила из колеи. Будущее, в которое я смотрела с надеждой, чуть померкло в моих глазах. Если красотка не соврала и смерть дяди Эрланда будут расследовать, Я могу попасть под подозрение, особенно если хитрюга Арабелла докажет, что ни сном, ни духом не знала о намерении дядюшки отписать ей все наследство, кроме картины конюха бесценной, потому что вряд ли кому и в голову придет ее оценивать. Помимо этой опасности была еще одна: Алианна из вредности наплетет про меня что-нибудь жениху, и я лишусь работы, а при моем отчаянном положении без нее нельзя. Так что волей-неволей придётся и с неприятной мне особой поддерживать, если не хорошие, то мирные отношения. А я не привыкла быть лицемерной. Да и единственный способ приобрести расположение мир с Делми — поведать ей секрет, как понравится дракону. А секрета-то и нет никакого. Шорли сам решает, кто ему нравится, а кто нет. Скорее всего, он своего хозяина просто ревнует к его невесте, потому что она представляет опасность, посягает на Эрика, в отличие от меня. Мои размышления прервались, потому что мы приехали. Я вышла и залюбовалась замком Грейм. Его украшала вечерняя подсветка, нарядная, в честь зимолетия. А ледяная крепость сияла и вовсе волшебными огнями. Ур! услышала я. Из-за крепости вышел Шорли. И он не просто вышел, скользил по снегу, отталкиваясь хвостом. «Добрый вечер!» — поздоровался он вдруг. «Ой, ты и говорить умеешь!» — поразилась я. «Очень остроумно». И только тогда я увидела герцога, незаметного в тени дракона. «Здравствуйте, герцог Грейм», — смутилась я. «У нас Шорли вечерняя прогулка». «Герцог?» — решилась спросить я. «А вы всегда все делаете сами? Выгуливаете дракона, книги на ночь ему читаете?» «Книги однозначно», — кивнул Эрик. «А вот прогулки иногда приходится перепоручать. Вам будет ион помогать, не волнуйтесь. Шорли его хорошо знает». «Пойдёмте на драконюшню, мы уже давно гуляем, я немного замерз. Еще бы, он ведь и одет совсем легко и небрежно. Куртка, подбитая коротким мехом, брюки, не из особенно плотной ткани, низкие ботинки, в которых наверняка снега уже полно. Впрочем, я не мама Эрика Грейма, чтобы из-за его мокрых носочков беспокоиться. Но, кажется, я понимаю озабоченности невесты герцога драконом. Эрик проводит с ним столько времени, сколько у него свободно от всех прочих дел». И Алианне так или иначе приходится часто с ним видеться, а они оба друг от друга, мягко говоря, не в восторге. И если эти двое не будут совсем уж ладить, у меня даже сомнений не возникнет, кого из них выберет герцог. Мы оставили верхнюю одежду в просторной прихожей драконьих апартаментов и прошли в теплую спальню-пещеру дракона, где уже горел уютный свет. «Вы можете присесть вот тут», — Эрик показал на здоровенный камень, покрытый мхом. «Не бойтесь, попробуйте». Подбодрил он меня. Странно, конечно, но ничего не поделаешь. Я задержала дыхание и опустилась на валун, готовясь к встрече с твердой поверхностью. И утонула в мягком и очень уютном кресле, в котором хотелось откинуться и задремать. «Нравится?» Эрик смотрел на меня, чуть прищурившись. В глазах его блеснула смешинка. «Наверняка этот трюк он со мной не с первой проделывает». «Какая удивительная мебель!» — восхитилась я. «Кресло-валун!» похвастался Грейм. «Что ж, предлагаю проверить, как Шорли отреагирует на ваш голос. Вот эту книгу я планировал начать читать ему сегодня». Эрик подал мне увесистый томик с названием «Драконы и принцессы. Сборник сказок и легенд». «Начинайте», попросил Эрик. «А как?» смутилась я. Шорли улегся на своем ложе, положив огромную голову на сложенные передние лапы. «В каком смысле?» не понял герцог. «Ну, с выражением, по ролям или как?» Как больше нравится Шорли? Герцог задумался. По ролям? какая интересная мысль. Я обычно просто стараюсь разборчиво произносить слова и делать больше пауз. Шор лучше так засыпает. Дракон то ли заурчал, то ли зарычал, побуждая уже начинать читать. И я решилась. Открыла книгу и принялась озвучивать интересную историю. В далеком королевстве жила принцесса Равиоль. У нее были длинные светлые волосы, которые необычайно сияли. Так что, когда она расчесывалась, жителям близлежащих поселков приходилось плотно занавешивать окна. Поэтому однажды черный дракон Грамион принял это сияние за блеск сокровищ и похитил прекрасную равиоль. Шорлик, кажется, заскулил. «Он расстраивается, когда слышит о недостойном поведении своих собратьев», прокомментировал герцог. «Дракон же вдруг подполз ближе ко мне, а потом и вовсе свесил голову со своего ложа, пытаясь положить ее мне на колени». Я представила, как меня сомнет под ее весом. «Ему очень нравится, продолжайте», — обрадовался Эрик. Мы увлеклись чтением. И на середине истории герцог предложил. «А давайте я буду читать за дракона Громиона, а вы за принцессу Равиоль». «Так удивительно, что тут дракон говорящий», — не утерпела я. «Чего удивляться, это же сказка», — резонно заметил Грейм. «И вообще, он потом обернется принцем». Шорли недовольно заурчал. «Ох!» — прикрыл рот ладонью герцог. «Надо же, к концовку слил!» Но мы все равно принялись читать историю по ролям, хоть уже было понятно, чем она завершится. Грейм оказался прекрасным актером. Когда он угрожал, от имени злого черного дракона, разумеется, наш дракоша даже рычать начинал. А Эрик вскакивал, с жаром произнося свои реплики. Жалко, у Равиоли были не такие интересные слова. Она в основном сначала звала на помощь, потом просила ее пощадить. а дальше и вовсе смирилась со своей участью. Не понимаю, почему на Громиона ее кротость так подействовала, что он расколдовался и женился на этой златовласке. По мне, так ужасно скучная девица. Войдя враж, мы с герцогом не сразу заметили, что Шорли спит. Возможно, уже давно. «Эх, до свадьбы не дошли», — расстроился Эрик. «Жаль, это самый трогательный момент». «Ничего, в следующий раз успеем и свадьбу», — успокоила я его. Тут позади меня что-то грохнуло, будто в обморок упала. «Дерия!» – зашипел Эрик, глядя за мою спину. «Ты так, Шорли, разбудишь!» Я оглянулась и увидела растерянную служанку, которая выметала из спальни какие-то стружки. Девица шепотом извинилась и ретировалась из спальни, а мы с герцогом следом вышли. «Теперь я за Шорли спокоен», – сказал Эрик. «Спасибо вам, Эвелина. Можете начинать перевозить необходимые вам вещи и размещать во флигеле, который для вас приготовят. Дальше у нас все можно сказать, своим чередом пошло. Я с утра училась, потом или пешком прогуливалась до замка Грейм, или за мной карета приезжала, если поздно к вечеру договаривались встретиться. С каждым днем я все меньше боялась Шорли. Он вовсе не был грозным, несмотря на огромные размеры, огненное дыхание и умение страшно рычать. Просто, когда вы такой большой, у вас и не выйдет издать хоть сколько-то не страшный звук. Для любой крошечной козявочки даже мелодичный голосок Алианы Делми Покажется ужасным громовым ревом. Раз уж я о ней вспомнила, могу сказать, что несколько дней, к огромной своей радости, она на моем горизонте не объявлялась. Правда, и герцог стал реже со мной общаться, предпочитая, чтобы мы с Шорли находили общий язык. Так что, возможно, они проводили время вместе. Меня же запускал к дракону улыбчивый Йон, чуть задерживался, потом убеждался, что Шорли меня не проглотил и оставлял нас вдвоем. Как-то раз я пришла во время тренировки Эрика и Шорли. Меня попросили подождать во дворе у ледяного замка. Задрав голову, я увидела, как небо прочертило крылатая и хвостатая молния. Шорли сейчас совсем не походил на игривого увольня, к которому я начала привыкать. Это была стрела, вылетевшая из гигантского лука. Собранность, решимость, моментальная реакция. Он делал петли, чертил восьмерки, кажется, облака гонял. Эрика Грейма на его спине я разглядела только когда дракон сначала развернулся вверх ногами, а потом взмыл вверх вертикально. Тогда и стало понятно, что там еще и всадник имеется. Фигура герцога с земли казалась маленькой, как будто солдатик на игрушечном крылатом летуне. Толком рассмотреть его было невозможно, однако великолепная выправка и уверенная посадка даже с такого расстояния видны. Дракон продолжал свое завораживающее представление. Некоторые его пролеты были такими пугающими, что я невольно отворачивалась. Мне казалось, что Шорли сейчас в шпиль замка врежется, или его наездник полетит вниз. Сердце мое колотилось, я невольно прижала руки к груди, задерживая дыхание в некоторые моменты. Наконец Шорли совершил элегантную мягкую посадку, вначале еще пощекотав мне нервы. Он пролетел, чуть не касаясь брюхом башенок ледяного замка, а потом приземлился, равнёхонько рядом со мной, забрызгав хлопьями снега. Они таяли на моих щеках. «Добрый день, мир Савелина!» Бодро поздоровался герцог, на удивление легко спрыгивая вначале на крыло дракону, а потом вниз как по лестнице соскользнул. «Как вам наше представление?» «Очень впечатляет», искренне сказала я. «Время от времени повторяем этот номер, чтобы не потерять квалификацию. А то кто-то у нас любит покушать и порой забывает о своей спортивной диете». Эрик похлопал питомца по носу. Тот фыркнул. «Но разве за его питанием не следят несколько поваров и диетологов?» Удивилась я. «Конечно», — кивнул Эрик. «Но этот пройдоха ухитряется выпросить вкусненького. Вы только посмотрите в эти умильные глазки». Я посмотрела. Нет, пока что огромные драконьи глаза с вертикальными зрачками мне не казались умильными. Но, должно быть, скоро начнут. Я всё больше привыкаю к Шорли. «Эва», — обратился ко мне герцог как-то по-домашнему, «я сейчас приму душ и отправлюсь на званный ужин со своей невестой. Так что оставлю вас с Шором одних». Совсем штатом слуг, разумеется. Завтра выходной. Можете и переночевать у себя во флигеле. Или попросите экипаж у Иона. Он распорядится». «Если так лучше, я останусь до утра», — согласилась я. «Девочки беспокоиться не будут. Знают, что у меня работа с проживанием. Правда, завтра мы собрались на ярмарку за кипарисом и праздничными игрушками. Но это к обеду ближе». Эрик Грейм с одобрением кивнул. «Значит, ответ мой был верным». Герцог тепло попрощался с драконом. Кивнул мне. и ушёл к своим аристократическим делам. А я смотрела ему вслед со странным чувством. Мне не хотелось, чтобы он нас сейчас покидал. Идем домой, Шорли», — позвала я дракона, а потом вспомнила команду. "Берхом, оча!» Дракон перестал сверлить глазами спину своего обожаемого хозяина и послушно пошел к драконюшне. И если мне не показалось, он вздохнул. Я побаивалась впервые оставаться ночевать во владениях герцога Грейма. хотя условия мне там предоставили куда лучше чем в кампусе мой флигель находился в трех минутах ходьбы от апартаментов шорли и был полностью в моем распоряжении три комнатки не считая просторной гостиной большая ванная комната со всем необходимым и даже редкая роскошь собственный резервуар с питьевой водой постоянно пополняемый по трубам в общежитии у нас этот необходимый предмет быта только на общей кухне на пять комнат Ванная своя, правда, имеется, но раза в четыре меньше здешней, и в чаше для купания можно сидя мыться, а тут я и лягу свободно, при желании еще и столик с собой поставлю. Хотя мне никогда не приходило в голову купаться с мебелью. Кровать в спальне была широкая, матрас на ней в меру мягкий, хорошо спину поддерживает, попрыгала, пружинит. Я оставила на прикроватной тумбочке сумку с необходимыми мне вещами и вернулась к шорле. Этот гигантский ящер с душой котика лежал, положив громадную голову на вытянутые вперед лапы. Я и не знала, что драконы могут принимать такую позу. А еще он поскуливал. Конечно, в исполнении рептилии это звучало, как скрежет несмазанного механизма, поднимающего ворота. Большие круглые глаза смотрели на меня с грустью. В уголке левого собиралась слеза. Мне стало так жаль дракошу, что я забыла о своем страхе и уже сама впервые, без побуждения со стороны, Погладила шероховатый нос. Шорли хрюкнул и прикрыл глаза. «Бедненький», — сказала я жалостливо. «Скучаешь по хозяину?» «Ничего, он вернется и поиграет с тобой». Раздался звук, будто тяжеленный молот кузнеца бьет по наковальне, обмотанной одеялом. Это Шорли хвостиком колотил по своей лежанке. «Время позднее. Давай-ка я тебе почитаю», — предложила я, с радостью увидев, что слеза, грозившая меня затопить, высохла, не пролившись. Дракон снова хрюкнул. Даже странно было видеть его таким домашним, после того, как он пару часов назад повелевал небом в компании своего наездника. Я достала ту же книжку, что мы с герцогом читали. Закладка лежала уже от тремя сказками позже. На сегодняшний вечер получалась история о похищенном яйце царя и царице драконов. Мы с Шорли очень переживали за малыша внутри него, особенно когда яйцо уронили в жерло вулкана. Но всё обошлось, и мой подопечный сладко зевнул. Я же отправилась в свои временные апартаменты. На дворе уже ночь стояла, снег красиво летел, подсвечиваясь разноцветными фонарями. А ледяной замок был просто прекрасен. Мне хотелось задержаться на улице чуть дольше, так хорошо там было. Ощущение праздника прямо-таки свинело в ночном воздухе. Сквозь небольшие облака просвечивали яркие звезды. Ночное светило Айдомин, обычно мягкое и голубоватое, казалось почти синим. Предчувствие зимолетия, подарков и колубничных пирогов захлестнуло меня. Жаль не видать мне праздничного веселья. Я буду встречать новый круг в одиночестве, в своей комнате общежития. Но я выкинула невеселые мысли из головы и шагнула внутрь своего флигеля. Перед сном с удовольствием приняла ванну, переоделась в ночную рубашку и скользнула под мягкое уютное одеяло, оставив один магический кристалл для легкой подсветки. Благодаря ей виднелись очертания предметов, чтобы я не врезалась во что-нибудь, коли мне приспичит встать среди ночи. Уснула я довольно быстро, но спустя некоторое время меня будто что-то кольнуло. Впрочем, открыв глаза, я поняла, что все еще продолжаю спать, потому что между моей кроватью и шкафом стоял дядюшка Эрланд в своей любимой позе. Руки сложены на груди, голова чуть наклонена в мою сторону, на лице застыло брезгливое выражение — длинные жидкие волосы пушатся в разные стороны. Дядю окружало легкое сияние, как бы напоминая, что достойнейший маркиз Риллер более не числится в списке живых. «Дядя, чего вам в такой час не спится?» — спросила я было, но тут же поняла, насколько бестактно это прозвучало. Интересуюсь у почившего, чего это он не созерцает свой вечный сон. Дядя Эрланд покачал головой, потом развел руки, будто собирался обнять спальню изнутри, и еще раз покачал головой. «Да, я сейчас не дома», — согласилась я. Дядя топнул ногой. Разумеется, звука я не услышала, ведь Эрланд Риллер всего лишь тень. «Дядюшка, вы что-то мне хотите сообщить?» — догадалась я. Родственник закивал. «Так сообщайте!» — подбодрила я его. Дядя насупился и помотал головой. «Ничего не понимаю!» — я села в кровати. «Хотите и не сообщите?» Губы дяди задвигались, словно он речь произносил, но слов до меня не донеслось. Он как рыба, рот открывает, а не слышно ничего. «Как трагично! Вы не можете говорить со мной!» Дядя Эрланд кивнул. «Но попробуйте показать тогда!» Дядюшка кивнул снова, а потом начал руками что-то изображать. Очертил в воздухе квадрат. «Что это, коробка?» — обрадовалась я. «Вы приготовили кому-то подарок на зимолетие и не отправили?» На лице дяди Эрланда появилась досада. Он снова топнул ногой, но я не боялась. Все равно беззвучно. Человек, заменивший мне родителей, снова принялся что-то показывать. На этот раз у него получился прямоугольник. «Что же это может быть?» – задумалась я. «Рама! Картина! Точно! мое с позволения сказать, наследство!» Дядя кивнул. Я вздохнула. «Эрланд Риллер, известный скряга. У него зимой снежок, не допросишься». Слышала байку, что он в детстве их лепил и продавал за мелкие медяшки товарищам по играм во время снежных боёв. Уж не знаю, правда ли это, но очень на дядю похоже. И так он относился к любой ерунде, что дома у него была. Сейчас, кажется, покойный маркиз требовал отчета, как я его картиной распорядилась. Этот, э, шедевр находится в моей комнате в общежитии. Если вы волнуетесь, не собираюсь ли я пустить его на растопку, то все в порядке, ничего с ним не случится. Дядя топнул ногой и показал на меня, потом снова начертил в воздухе прямоугольник. «Не поняла. Вы хотите, чтобы я тоже написала картину? Вряд ли у меня выйдет настолько же талантливо, как у вашего конюха Петрея». Мой опекун закрыл лицо ладонью. Кажется, он был в отчаянии. У него даже лоб вспотел, несмотря на то, что он призрак. Дядя в очередной раз топнул ногой и исчез. Это сопровождалось легкой вспышкой. «Приснится же такое!» — сказала я зачарованно. «А потом поняла главное. Собственно, я не сплю». Чтобы удостовериться в этом, поднялась, прошлась по спальне, выглянула в окно. Вид чудесный на снежную крепость и ледяной замок. Затем перебралась в гостиную, до прихожей прогулялась, открыла дверь, наружу голову высунула. Легкий морозец тут же меня приласкал по-свойски. Точно ведь не сплю. Вот тогда мне стало немного страшно.